Бегом, устремляясь к машине, она испритинула свои силы. Придется еще раз пересечь Францию, запад на юг. Это она сможет. От Ниццы отделяла примерно 600 километров. Она их проделает за часов пять. А потом надо будет свернуть шоссе и пуститься по местным дорогам. А вдруг она заплутает, даже несмотря на GPS-навигатор. Она направилась к выезду на главную дорогу. Настоящую проблема сейчас заключалась в другом. Этой ночью у нас спала всего пару часов. Прошлое вообще не сомкнуло глаз, а позапрошлой не больше трех часов. И она еле держалась на ногах, и то лишь благодаря нервному возбуждению она набрала номер за Крауи, самого опасного и самого оборажительного из своих подчиненных. Тот ответил после второго звонка Зак, это Аис. Как дела, красотка? Единственный из всех он позволял себе с ней фамильярничать. «Все, что отдыхаешь? Слыхал про твои приключения в Ницце. Я хочу, чтобы ты мне помог. Мне нужны колеса». «Колеса? Какие еще колеса?» — она и не ответила. Она уже поняла, что он ей не откажет. «Уточни, пожалуйста, что ты имеешь в виду», — бархатным голосом попросила. «Спит. Спит наркотик из группы стимуляторов». За Крауи прежде работал в местном наркодиле. Он наперечет знал все каналы доставки дури во всех питаниях и ее окрестностях. Держал на примете всех дилеров. Как никто разбирался, кому верить можно, кому нельзя. По одной очень простой причине. Когда-то сам баловался наркотой. Сейчас он утверждал, что завязался этим делом. Все дилеры видят, что оно так и есть. Коллега объяснил ей, где именно сдобыть лучшие в данном районе амфетамины. Она остановилась возле обочины и торопливо записала. Гран-Мирай, квартал Рени, жилой комплекс Турнель. Эти названия навевали какие-то смутные воспоминания. Что-то, связанное с городскими драками и сожженными машинами. Могу сделать пару звонков, предложил Зак. Спасибо. Как мне найти этих ребят? А их не надо искать. Турнель — это такое удлиннющее здание в форме буквы. Ты просто должна очень медленно ехать мимо. Если удастся прикинуться обычной чувой, пташки сами к тебе слетятся. Она бросила блокнот на пассажирское сиденье, включила скорость, прижала мобильник уху и газанула. — Что в конторе слышно? — Ну, награду за твою голову еще не объявили, но, думаю, со дня на день объявят. Она нажала отбой, мысленно представив себе Зака. в маленькую шляпу и ту низкую улыбку. У него тоже хватало неприятностей, не только из-за наркотиков. И отдел внутренних расследований давно приглядывался к нему, потому что его подозревали в многоженстве. Если вспомнить Джафара, бегавшего от судебных исполнителей за неуплату алимента в бывшей жене, или Коза, существовавшего за счет уже немолодой баронессы, приходилось признать, что вся ее группа стоит из тех щедонжанов. — Это единственный мужчина в моей жизни, — грустно сказала она себе. Часом позже лил дождь, она несколько раз сбивалась с дороги. Она уж торговалась с низеньким от горшка два вершка арабом в блескучем зелёном плаще, лица которого скрытого капюшоном она так не увидела. Бабки вперед. Анаис по дороге останавливалась возле банкомата и протянула бумажку в сто евро. Деньги... Мгновенно исчезли под зеленым плащом, а в ладони араба, как по волшебству, появилось десять таблеток. «Смотри, осторожнее там, убойная штука. Одну за раз, не больше». из убрала восемь таблеток в карман, а две оставила в руке. «У тебя запить ничего не найдется». Карлик протянул ей банку диетической колы. «Без коки, с гарантией», — пошутил он. Анаиз проглотила сразу две таблетки. Собралась вернуть банку, но парень уже растворился. Подарок от фирмы! Послышался его голос. Пока! И Анаис тронул с места. С неба лило. Она уже чувствовала, или ей казалось, что чувствует, как дофамин проникает в мозг. И Анаис переключила скорость и снова выехала на шоссе А61. На первой же автозаправке залила полный бак. Расплачиваясь, покосилась на витрину с сэндвичами и печеньем и что совершенно не хочет есть. Наркотик обладала побочным действием, снижая аппетит. Тем лучше, значит, нервы будут на пределе. Никакой расслабухи. Она рванула машину с места и посмотрела на экран айфона. Гады, которых она преследовала, покинули шоссе Д-2202, теперь двигались к какой-то захолосной дыре под названием Каррос. Что они там забыли? Или нашли Януша? Она переключилась на пятую скорость и только тут заметила, что выжимает больше 200 километров в час. «Умница моя снежность!» — подумала она своей маленькой машине «Смарт». Он пока еще был ее лучшим другом. Ночь только начиналась. «Сколько здесь поинтересовался нарцисс, взвешивая на ладони крафтовый конверт?» «Сорок тысяч евро». Нарцисс недоверчиво покосился на корто. «Я же тебе говорил». Париж ты произвел фурор. Большинство твоих картин было продано по 4000 евро за каждую. Написал ты их примерно три десятка. Около половины выручки забрала себе галерея. 15% забрали мы в общую кассу. Остальное — твое. Ты модный художник. Так пожелай, можешь снова стать нарциссом и очень прилично зарабатывать. Нарцисс приоткрыл конверт. Деньги внутри переливались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 Росли в почве, в горшках, в теплицах. Некоторые походили на морских ежей, завернутых в гиркоскопическую вату. Другие тянулись на два метра высели, выселе в шире лапы, напоминая кантелябры. — Чувствуешь? — Что? — Пахнет как. Картов вздохнул поглубже. — Все наше тело отзывается на эти запахи. Примерно то же ощущаешь, когда смотришь на море.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 Вспоминает, что когда-то оно было морем, лесом, камнем, звездой. Наши клетки начинают вздрагивать, трепетать, беспокоиться. Корто грубо схватил его за плечо. «Найди свои картины!» — прошептал он. «Поезжай в Париж. Я знаю, что ты туда собрался. Надо увидеть свои работы, и тогда твое тело станет тебе поводрем. Живопись и столичная жизнь — части твоего прошлого. Значит, в какой-то мере и ты их часть. Нарцис понял, что имеет в виду Корто. Он закрыл глаза и пытался прямо сейчас, не сходя с места, произвести над собой эксперимент. Он впустил в себя влажное испарение парка, похоже на шум прибоя шелест древесных крон и явившийся из незапамятных времен холодный горный воздух. По его телу пробегали волны. Он стал мокрым от дождя песком, по которому ступают босые ступни.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 Несмотря на полумрак, нарцис разглядел у них в руках пистолеты с глушителями. И вот тут же божгла мысль, свой глок он оставил в комнате. Мужчины ступили на плиточную дорожку. Задрали головы к находящимся выше зданиям. Нарцис успел укрыться в зарослях кустарника. Все происходящее несло на себе отпечаток дежавю. В Марсели, он точно так же стоял на лестнице, по которой поднимались гангстеры из уличной банды. Мужчины в черном начали подъем. Прячься в кустах, нарцисс преодолел несколько метров, отделявших его от мастерских. К счастью, штаны и куртка на нем были темного цвета. Он крался, сливаясь с деревьями и темнотой. Он пробрался по балкону, опоясывающему здание. Кажется, у себя в мастерской он оставил окно открытым. Так и есть, он проскользнул внутрь. Коснувшись ногами бетонного пола, обрел уверенность в себе. Бесшумно притворил оконную раму и, наконец, отдышался. Коридор. Если он ничего не путает, слева располагается внешние лестница, по которой можно подняться к жилым комнатам. Народу в этот час здесь не было. Все ушли в другое здание на ужин. Очутившись у себя, он сунул луку под матрас и вытащил пистолет. Папка с материалами по делу и кара лежала там же, как и нож и блокнот нарцисса. Все его имущество.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 «Вроде обошлось». И, извиваясь, он стал выбираться из кустов, ногами нащупывая твердую землю. Затем снял куртку и пивозвал его вокруг талии. «Теперь бежать». И он помчался вперед, по-прежнему сжимая под мышкой брюки. Ветки хлистали его по лицу, из-под ног разлетались мелкие камешки. Он огибал древесные стволы, не снижая скорость, и вскоре выскочил на тропинку, круто уходящую вниз. Попытался затормозить, но ноги сами понесли его дальше.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 Девяти вечера показания GPS-навигатора перестали меняться. Объект слежения остановился где-то в горах, чуть выше деревни Корос. Стоял там до двух часов ночи. Анаис подъезжала к Ницце, когда прибор показал, что внедорожник снова пришел в движение. Убийцы продолжили свой путь. Анаис поборола искушение немедленно пустить за ними вдогонку. Ей было необходимо узнать, где именно не провели часть ночи. Худшим из возможных случаев они могли поймать Януша, подвергнуть его пыткам, искалечить, убить. Она добралась до места около трех часов. Здесь располагалось специализированное заведение под названием вилла Корто. По грунтовой дороге пришлось тащиться с черепашьей скоростью. Вскоре в свете фар мелькнуло нечто такое, что заставило её вздрогнуть. Будь она наркоманкой решила бы, что у нее мутный приход. На обочине сидел человек в костюме клоуна с выбеленным лицом и громко рыдал. Неподалеку, над купом приморских сосен, в двух метрах над землей парил в воздухе человек. На крыльце первой из двух зданий сидел великан, весь целиком от макушки до кончиков ног вымазанной черной краской. Она выскочила из машины, и поняла, что вовсе не галлюцинирует. Все так и было. К ней, утирая глаза, подошел клоун. Слезы проложили дорожки на его густо, на напудренном лице подчеркивая его карикатурный вид. Сюда же подтянулся и мужчина, шагавший по воздуху. Загадка быстро разъяснилась. Он передвигался на ходулях. потому что доверительно рассказывал сосновым кроном, словно постигнув тайны птичьего языка, решил окончательно порвать с миром людей. Она направилась к главному зданию, в котором светились окна, и едва не упала, налетев на сидящую на земле старую женщину с сильно окрашенным лицом. Женщина развела небольшой костерок, на котором стояла кастрюля с варившимися макаронами. Помешивая в кастрюле деревянной ложкой и время от времени пробуя макароны на вкус, женщина беспрестанно стонала. Анаис приветственно кивнула ей, пыталась завязать разговор, но на все свои вопросы она получала один и тот же ответ. «Главная трудность — это таможня. Не желают пропускать мои работы». Она и с ней стала настаивать, и прошла столовую. Здесь тоже царил карнавал. На столе с криками прыгал Пьеро с подведенными черными глазами. Рядом с ним стоял мужчина в шляпе фокусника, украшенный елочным дождем игры с обмотанный свитером кулак, обильно пуская слюни. Еще один в соломенной шляпе сидел по-турецки на столе, играл на флейте медленную печальную мелодию, похожую на японскую песенку. Она и заметила, что он напрудил под себя лужу. Что здесь происходит? Где персонал? Она поднялась на второй этаж. Прошла коридором с голыми бетонными стенами мимо деревянных дверей. Атмосфера здесь напоминала похоронное бюро. Тот же холод... Та же пустота. Это впечатление быстро переросло в предчувствие, а следом затем в уверенность. И интуиция ее не обманула. Во второй комнате справа обнаружились три трупа. Два из них крупных, крепкого сложения мужчин, с множественными пулевыми ранениями в груди, причиненными крупнокалиберным оружием. Но гораздо ужаснее был третий, голый и привязанный к столу. Анаис натянула перчатки из латекса и прикрыла за собой дверь. Обитатели психушки притопали за ней. Она попыталась восстановить недавние события. Убийцы приехали сюда около 21 часа. В упор застрелили двух санитаров. По характеру ранения Анаис определила, что стреляли из пистолета сорок го или 45-го калибра. Затем занялись третьим. Должен быть директором заведения». Точно его возраста она определить не решилась бы, но явно было за шестьдесят. Обезображенное лицо, выколотые глаза, вместо носа зияющая рана, щеки изрезаны, зубы выбиты, голова убитого была склонена на набок, указывая на то, что ему перерезали сухожилие в области шеи. Что он им рассказал под пыткой? Потому что любой человек, принимая такие муки, должен был заговорить. Вряд ли пожилой и довольно тщедушный психиатр стал бы разыгрывать из себя героя. Однако, чтобы выколотить из кого-то сведения, обычно достаточно его просто припугнуть, в крайнем случае слегка пощекотать ножом. Об этом говорит истории всех войн, а тут такие страшные увечья. Мало того, в комнате царил настоящий разгром. Все перевернуто вверх дном, разбито, выпотрошено. И это могло означать, что мерзавцам так и не удалось развязать старому доктору язык. Она испоражалась собственным спокойствием и хладнокровием. Свидетельства звериной жестокости жгли и взгляд, но не сердце. Она смотрела на них, как на старых знакомых. Сколько раз, лёжа без сна, нарисовала воображение картины пыток, которым ее отец подвергал политзаключённых в Чили? И вот теперь они явились перед ней во всей своей страшной реальности. Анаис оглядела сброшенные на пол книги обломки предметов. Производить обыск не имело никакого смысла. Поработавшие здесь молодчики ничего и не оставили. Компьютер на письменном столе был разбит, жесткий диск извлечен, информация украдена. Она сформулировала выводы. В прошлой жизни Януш был пациентом этого заведения, то есть в психушке. Возможно, он приехал сюда после бегства из Ниццы в поисках убежища. Во всяком случае, убийцы явились сюда, потому что знали об этом факте его биографии. Или им кто-то стукнул. Санитар, другой пациент. Но они опоздали. Януш, если он здесь и был, успел убраться. Они допросили директора. Не торопясь. Она вспомнила, что они проверили в целых четыре часа. Четыре часа, на протяжении которых они пытались старика. Она достала айфон и подключилась к программе слежения. подон как раз проезжали Лион, направляясь в Париж. Уже ли ему удалось что-то выяснить насчет того, куда собрался Януш? Она убрала пистолет в кобуру, прежде чем броситься за ними в догонку, решила быстро обойти заведение. Во втором доме не нашлось ничего интересного. Похоже, здесь практиковали лечение искусства. Целый этаж был отведен под мастерские, заполненные произведениями самого разного рода. По пятам за ней по-прежнему тащились психи. Наверное, надеюсь, что она о них позаботится, скажет им, что делать поможет, бедняги, как они заблуждались. Она нуждалась в помощи ничуть не меньше, чем они. Проходя через столовую, она обратила внимание на висящие на стене групповые фотографии. На той, что было помечено прошлым годом, был запечатлен януш в блузе художника. Она впервые видела его искренне улыбающимся, и он показался особенно красивым. В этот момент в лицо Януша уперся грязный палец. Она и вздрогнула. Рядом стоял Пьеро с объеденными черной краской глазами. Нарцисс! — Прошептал он, постукивая пальцем по снимку. Нарцисс! Нарцис, он ушел! «Когда?» — Пьеро задумался. Судя по вытраченным глазам, делавшему похожим на солиста группы Кайр Роберта Смита, этот процесс явно причинял ему мучения. «Вчера!» — наконец выдавил он. Она и содрала с стены фотографию, и сунула себе в карман. Она не хотела, чтобы между учиненной здесь бойней и человеком, которого она пыталась защитить, прослеживалась хоть какая-то связь. И одновременно ей припомнилась одна деталь — по словам Крунье, Януш сообщил сотрудникам марсельской ночлежки, что ее зовут нарцис. что это новое имя, или, напротив, предыдущее, то, что он носил, будучи пациентом, виллы корто. Она быстрым шагом направила к своей машине, не обращая внимания на шлепшую сзади толпу сумасшедших. Трогаясь с места, она едва не сбила одного из них. Мозг упорно свелила простая мысль ужас происшедшего с очевидностью свидетельствовал что яну жив она обругала себе за то что радуется этому машинально перекрестилась думая о директоре и двух санитарах она бросила взгляд в зеркало заднего обзора несколько пациентов бежали из за ее машины поднимая по тропинке пыль бросить этих несчастных здесь без всякой помощи нет невозможно откинув крышку мобильника, она нашла сохраненный в памяти телефонный номер. «Кронье!» Плотно напоминали музыкальные партитуры, нотный стан, значки идиез, в бемоли, стрелки. Никаких прямых линий. Сплошные изгибы, овалы и полукружки. Нарцисс наклонился, чтобы лучше рассмотреть лица и фигуры — Мужчина в маске, дельфины, корабельные винты, выдержанные в золотисто-охряных тонах картины, в целом производили такое впечатление, что у их автора имело собственное представление об истории и строения мироздания. На фоне белых стен они сияли словно огромные иконы. «Эй, вы, руками не трогать! Это же Вёльфли!» Нарцисс обернулся. К нему приближался мужчина в переливчатом сером костюме, цветом, гармонировавшим с Лет 60. Узенькие очочки, подтянутая фигура, нарцисс улыбнулся ему своей самой широкой из своих улыбок. В это вот он готов был лваться любому. И им владело чувство изумления того, что он сумел достичь Парижа и стоял сейчас в Вион Пернати в доме 18 по улице Турен в двух шагах от квартала Маре. Накануне, выбравшись из леса, он прошел опушкой, пока она не привела его на шоссе. Почти сразу увидел грузовик. Нарцисс голоснул, и водитель остановился. Как выяснилось, он вез какие-то изделия из эпоксидной смолы в обервилье, что под Парижем. И согласился взять нарцисса в попутчике, оговорив одно условие. «Время от времени вести машину будет пассажир. Это был настоящий везение». Они хотели всю ночь, сменяя друг друга за рулем, держивая бессвязные разговоры по очереди подъемы. В шесть утра нарцис стоял возле станции парижского метро Порт-де-Ла-Шапель. Нельзя сказать, что к нему вернулись конкретные воспоминания. Но было несомненно, что он не утратил способности ориентироваться в столичной подземке. Он знал расположение линии названия станции, знал что надо войти, чтобы попасть в ожедленный район. Купив билет, он сел в поезд двенадцатой линии, двигавшийся в сторону Мэри Исси. Пока за окном вагона мелькали остановки, он размышлял о том, что в очередной раз сумел избежать верной смерти. Но надолго ли? И как убийцы напали на его след? Наверняка они захотят обыскать виллу курто, будут расспрашивать директора, но ему не узнать, чем закончатся эти расспросы. Он вышел на станции Мадлен и пешком двинулся. Пульс Рояль. Карман оттягивал конверт, битком набитый купюрами, что внушало ему куда больше уверенности в себе, нежели засунутый за ремень глок. На площади Согласия он свернул направо и направился к одному из самых шикарных в Париже отелей Крион. Его выбор был не случайен. Во-первых, в таком дорогущем заведении у него не стал он сразу спрашивать документы. Когда с постояльцев дерут такие деньжищи, администрация склонна к уступчивости. Во-вторых, беглого бомжа в последнюю очередь будут в «крионь».